Глава шестая. Последние дни Титанвиля. 1789 год. Письменные показания Генеральным Штатам. Население Шайвуа около двухсот человек. Большинство жителей не имеет никакой собственности, а тех, кто имеет так мало, что они не заслуживают упоминания. Обычная пища представляет собой хлеб, размоченный в соленой воде. Мясо едят только на Пасху, во вторник, на Масляной неделе и в День Святого Покровителя. Мужчины иногда едят фасоль, если хозяин разрешает вырастить ее в винограднике. Так живут простые люди в правлении лучшего из королей. Онре Габриэль Рикетти Граф Домирабо. Де Мой девиз таков. Войти в состав генеральных штатов во что бы то ни стало. Новый год. Выходишь на улицу и понимаешь. Наконец-то настал крах. Крушение мира. Такого холода не припомнит никто из живущих. Река, застывший кусок льда. В первое утро это всем в новинку. Дети с криком бегут к реке, тянут матерей посмотреть. «Хоть на коньках катайся!» — удивляются люди. Спустя неделю они больше не могут на это смотреть и не выпускают детей из домов. Нищие под мостами жгут неверные, чадящие костерки в ожидании смерти. Хлеб в новом году стоит 14 су. Люди оставили свои ненадежные укрытия свои шалаши и пещеры, занесенные снегом, замерзшие поля, на которых уже не надеются ничего вырастить. Сложив котомку несколько кусков хлеба или каштаны, прихватив вязанку хвороста и не попрощавшись, они отправляются в путь. Ради безопасности идут толпой, порой одни мужчины, порой семьями, держась земляков, с которыми говорят на одном языке. Поначалу поют рассказывают истории. Спустя пару дней шагают молча. Раньше они шли бодрым шагом, теперь плетутся. Если повезет, можно переночевать в хлеву или сарае. Старух по утрам не могут добудиться, а потом видят, что за ночь они сошли с ума. Детей оставляют у порогов деревенских домов, Некоторые умирают, кого-то подбирают сердобольные семьи и растят под новыми именами. Те, кому удается дойти до Парижа, сохранив силы, ищут работу. Местные говорят, тут и самим не устроится, что говорить о пришлых. Поскольку реки замерзли, товары в город не подвозят. Ни тканей для покраски, ни кожи для дубления, ни зерна, корабли — Вмерзли в лед, пшеница гниет в трюмах. Бродяги молча сбиваются в укрытие. О чем им говорить? Поначалу они слоняются на рынках по вечерам, обычно нераспроданный хлеб, торговцы отдают за дешево или просто раздают. Однако свирепые парижские женщины успевают раньше. Скоро хлеба нет уже после полудня. Им сказали, что добрый герцог Орлеанский раздает хлеб тем, у кого пусто в карманах. Впрочем, и парижских женщин обставляют парижские нищие, мозолистые, с острыми локтями, готовые затоптать любого, кого угораздят угодить им под ноги. Нищие собираются на задних дворах, на папертях, везде, куда не дотянется острие ветра. Малолетних и дряхлых подбирают больницы. Изнуренные монахи и монахини пытаются закупить лишний просто не свежий хлеб, но просто не грязны, а хлеб черств. Они твердят о божественном промысле, ибо, будь сейчас не так холодно, эпидемии было бы не избежать. Женщины, производя на свет детей, рыдают от страха. Даже богатым становится не по себе. Милостыня уже никого не спасает. Замерзшие трупы валяются на фишенебельных улицах. Выходя из карет, богатеи закрывают лица плащами, чтобы уберечь щеки от пронизывающего ветра, а глаза — от неприглядного зрелища. — Вы уезжаете домой ради выборов? — спросил Фабр. «Вы не можете бросить меня сейчас, когда наш великий роман дописан до половины!» «Не волнуйтесь», — ответил Камиль. «Вероятно, к моему возвращению нам больше не придется зарабатывать на жизнь порнографии. У нас появятся иные источники дохода». Фабр усмехнулся. «Для Камиля выборы — золотая жила. В последнее время вы мне нравитесь, такой хилый и свирепый» и витийствуете, словно герой романа. У вас, случаем, не чехотка в начальной стадии?» Он приложил ладонь к его лбу. «Как думаете, до мая дотянете?» Теперь, просыпаясь по утрам, Камилю хотелось натянуть одеяло на голову. Голова болела все время, и он с трудом понимал человеческую речь. Революция и Люсиль с каждым днем казались все дальше. Он знал, что одно притягивает другое. Он неделями не слышал о Люсиль. Они виделись мельком. При встречах она держалась холодно. Люсиль оправдывалась. Моя сдержанность вынужденная. И при этом она жалко улыбалась. Я не желаю, чтобы вы видели мою боль. В тихие минуты Камиль рассуждал о мирных реформах, проповедовал республиканские принципы, всегда оговариваясь, что ничего не имеет против Людовика и считает его приличным человеком. Так говорили все вокруг. Тем не менее, Д'Антон обычно замечал, «Зная вас, вам нравится насилие, это у вас в крови». Камиль пришел к Клоду и заявил, что его будущее обеспечено. Если Пикардия не пошлет его депутатам в Генеральные Штаты, на что он надеялся, то, скорее всего, изберут его отца. «Я не знаком с вашим отцом», — ответил Клод. «Но если он человек разумный, то в Версале будет держаться от вас подальше, чтобы не попасть в неловкое положение». Взгляд Клода, направленный в стену, выше головы Камиля, опустился на его лицо. Камиль буквально ощутил это движение. «Вы бездарный писака», — сказал ему Клод, «а моя дочь впечатлительна». Склонна к идеализму и невинна, как голубка. Ей невдомек, что жизнь состоит из одних трудностей и невзгод. Она может думать, будто знает, чего хочет. Однако это не так, а вот я знаю. Камиль ушел от Клода. Им предстояло не видеться несколько месяцев. Он торчал на улице Канде, заглядывая в окна первого этажа, в надежде увидеть Анетту. Но все было напрасно. Обходил издателей, словно с прошлой недели они могли изменить мнение и теперь готовы пуститься во все тяжкие. Типографии трудились денно и нощно, но владельцам приходилось соизмерять риски. Подстрекательская литература пользовалась спросом, но никто не хотел, чтобы тираж конфисковали, а работников выставили на улицу. Все просто. «Если я это опубликую, меня посадят», — сказал ему издатель Момуро. «Не желаете смягчить тон?» «Не желаю», — ответил Камиль. «Я не иду на компромиссы, как говорит Био Варен». Он тряхнул головой. Камиль перестал стричься, и теперь, даже когда он не сильно тряс гривой, волосы ложились выразительными темными волнами. Ему нравился этот эффект». Неудивительно, что голова постоянно болела. Издатель спросил, а как поживает ваш с месье Фабром непристойный роман? Не лежит душа? Когда он уедет, радостно заявил Фабр Д'Антону, я переработаю рукопись и сделаю героиню, похожей на люсель Дюплесси. Если в соответствии с обещанием короля генеральные штаты будут созваны, Можно не сомневаться, что это приведет к революции в государственном управлении. Будет принята конституция, вероятно, чем-то напоминающая английскую. А права короны будут ограничены. Дж. Ч. Вильерс, Член парламента от старого Сарума. Габриэлю Рикетти, графу де Мирабо, сегодня исполнилось 40. С днем рождения! В честь юбилея он разглядывал себя в большом зеркале. Размеры живость отражения затмевали пышную резную раму. Семейное предание. В день его рождения Акушер, завернув ребенка в пеленку, подошел к отцу и сказал «Не пугайтесь». Он никогда не отличался красотой. В свои сорок выглядел граф на пятьдесят. Одна морщина, вечная безденежье, всего одна. Деньги никогда его не заботили. По одной на каждый мучительный месяц в Венсенском замке. По морщине на каждого бастарда. «Ты славно пожил», — говорил себе граф. «Неужели ты думал, что жизнь не оставит отметен на лице?» «Сорок — поворотный пункт», — говорил себе граф. «Не оглядывайся. А от раннего детства. Шумные и кровавые ссоры, поджатые губы, и убийственное молчание дни напролет. Однажды он встал между матерью и отцом, и мать разрядила пистолет ему в голову. Ему было всего четырнадцать, когда отец сказал про него. Я увидел в нем натуру зверя. Затем армия, несколько дуэлей, буйный разврат и припадки слепой упрямой ярости. Жизнь в бегах. Тюрьма. Братец Бонифас, горький пьяница, ни дня не бывший трезвом, раскормленная туша, настоящий ярмарочный уродец. Не оглядывайся. Банкротство, подкравшееся почти неожиданно, женитьба, крошка Эмилия, богатая наследница, крошечный узелок яда, которым он поклял сохранить верность. «Интересно, где сейчас Эмилия?» — спрашивал он себя. «С днем рождения, Мирабо! Оцени свои активы!» Мирабо выпрямился. Он был высок и крепок, с широкой грудью, объемные и легкие. Испещренное оспинами лицо рождало отторопь. Впрочем, нельзя сказать, что с таким лицом женщины любили его меньше. Он повернул голову, чтобы оценить орлиный профиль. Узкие и неприятные губы. Такие зовут жесткими а в целом мужественное, породистое, энергичное лицо. Немного приукрасив правду, можно сказать, что он сделал свою семью одной из старейших и благороднейших во Франции. А кому важна правда? Педантам, знатокам, родословных. «Люди оценивают тебя по твоим заслугам», — говорил он себе, «но сейчас дворяне второе сословие королевства». Отреклись от него. Ему не нашли места, у него отняли голос. Впрочем, им это только казалось. Его положение усложнялось тем, что недалее как прошлым летом вышла скандальная книга «Тайные истории берлинского двора», обнажавшая постыдные постельные обыкновения прусаков и сексуальные пристрастия знати. Как бы Рьяна не отрицал он свое авторство, Все понимали, что книга основана на его наблюдениях времен дипломатической службы. Дипломат? Он? Вы шутите? Вообще-то это не его вина. Разве он не отдал рукопись своему секретарю, строго велев никому не показывать, а особенно не читать самому? Откуда ему было знать, что его тогдашняя любовница, жена издателя, будет рыться В секретарском столе. Впрочем, такое оправдание правительство вряд ли устроит. К тому же в августе он особенно нуждался в деньгах. Правительству следовало проявить большую гибкость. Если бы в прошлом году ему нашли применение вместо того, чтобы им пренебрегать, что-то достойное его талантов, скажем, отправили послом в Константинополь или Петербург, он сжег бы тайную историю или утопил бы ее в пруду. Если бы тогда прислушались к его совету, у него не возникло бы желания их проучить. И так аристократия его отвергла. Прекрасно! Три дня назад он въехал в Эк-Сан-Прованс как кандидат от третьего сословия в палату общин. Каков итог? Бурный энтузиазм. Его называли «отцом Отечества». Он был популярен среди местных. Когда граф отправится в Париж, колокола Экс-Сан-Прованса еще будут издавать победный звон, а в ночном южном небе сверкать фейерверки. «Живой огонь». Он отправится в Марсель для верности, где его будет ждать не менее шумный и пышный прием. А чтобы закрепить успех, напечатает в городе анонимный памфлет, расписывающий его достоинства. Что делать с этими червяками в Версале? Переманить? Очернить? Могут ли они арестовать его во время всеобщих выборов? Памфлет абата Сиеса, написанный в 1789 году. Что такое третье сословие? Все. Чем оно было до сих пор? Ничем. Чего оно хочет? Стать чем-то. Первая избирательная ассамблея третьего сословия Гиза округа Лан. 5 мая 1789 года. Председательствует мэтр Жан Николя Демулен, генерал-лейтенант Бальяжа Вермандуа. Ему помогает прокурор месье Сольс. Протокол ведет секретарь месье Марьяш. Присутствует 292 человека. В честь события сын месье Демулена затянул волосы широкой зеленой лентой. С утра он повязал черную, но вовремя одумался, вспомнив, что черный цвет Габсбургов и Антуанетты. Это не та приверженность, какую он хочет демонстрировать. Зеленый — цвет свободы, Цвет надежды. Отец в новой шляпе ждал его у парадной двери, негодуя на задержку. Никогда не понимал, почему надежда почитается добродетелью, сказал Камиль. В ней столько свои корыстия. День выдался сырой и ветреный. На улице Гранпон Камиль остановился и коснулся отцовской руки. Пойдем со мной в лан, на окружную ассамблею. Поддержи меня. Прошу. Ты считаешь, я должен отказаться в твою пользу?» Спросил Жан Николя. «Ты не унаследовал ни одного из свойств моего характера, за которые будут голосовать избиратели. Уверен, в лане найдутся те, кто тебя поддержит, кто скажет, что ты способен повести людей за собой и прочую чушь. Я скажу так. Пусть поговорят с тобой». Побеседует хотя бы пять минут. Пусть на тебя посмотрят. Нет, Камиль, ни за что на свете я не стану всучивать тебя избирателем. Камиль открыл рот, но ответить не успел. Отец спросил. Ты полагаешь, разумно стоять и спорить посреди улицы? Почему нет? Жан Николя взял сына под руку. Не слишком красиво силком тащить его на собрание. Но придется. Промозглый ветер задувал под одежду. У Жана Николя болело все тело. «Пошли!» — рявкнул он. «Пока нас не хватились!» «Ну, наконец-то!» — сказал кузен Девьеффиль. Отец росфлер с кислым видом оглядел камеля «Я предпочел бы вас не видеть, но вы состоите в местной коллегии, и ваш отец полагает, что нехорошо лишать вас избирательного права. В конце концов, это, вероятно, ваша единственная возможность поучаствовать в делах государства. Я слышал, вы пишете, памфлетист. Я не назвал бы подобный способ убеждения пристойным». Камиль одарил месье Гадара нежнейшие из своих улыбок. «Месье Перен шлет вам наилучшие пожелания», — сказал он. После собрания Жану Николя оставалось только съездить в план для получения формального одобрения. Мэр Гиза Адриан де Вьеффиль возвращался домой вместе с ним. Жан Николя был изумлен легкостью, с которой победил. Пора было собираться в Версаль. Посреди плацдарм он остановился и посмотрел на дом. — Куда вы смотрите? — спросил его родственник. «На водосточный жолоб, объяснил Жан Николя. На утро все пошло прахом. Мэтр Демулен не спустился к завтраку. Мадлен предвкушала веселое звяканье кофейных чашек, всеобщие поздравления и даже смех, но те из детей, что жили в доме, подхватили простуду и предпочли остаться у себя в комнатах. И ей оставалось довольствоваться обществом единственного сына которого она почти не знала и который никогда не завтракал. Думаешь, он дуется? спросила Мадлен. Не похоже, особенно сегодня. Вот что значит спать в разных спальнях, словно особо королевской крови. Никогда не знаешь, что на уме у мерзавца. Я могу взглянуть? предложил Камиль. Не стоит. Выпей лучше еще кофе. Надеюсь, он пришлет мне записку. Мадлен разглядывала старшего сына она положила в рот кусок бриоши и к ее удивлению он застрял в горле словно комок пыли что с нами стало спросила она и слезы брызнули из глаз что стало с тобой она положила голову на стол и зарыдала оказалось что жан николяза не мог у меня все болит говорил он Доктор велел ему улечься в постель. «Это сердце?» — спросил Дамулен слабым голосом. «Это все из-за камеля», — чуть не проговорился он. Доктор ответил. «Я много раз показывал вам, где находится сердце, где почки и в каком они состоянии. И хотя сердце ваше бьется ровно, отправляться в Версаль с такими почками неразумно. Через два года вам...» исполнится шестьдесят, но только в том случае, если вы будете вести спокойную, размеренную жизнь. Кроме того, что-то еще? События в Версале куда раньше доведут вас до сердечного припадка, чем ваш сын. Жан Николя откинулся на подушке. Его лицо посерело от боли и разочарования. В гостиной... Собирались Девьефили, Гадары и выбранные чиновники. Камиль вошел вслед за доктором. «Объясните ему, что он должен ехать в Версаль», — сказал он, — «даже если это его убьет». «Вы с детства отличались бессердечием», — заметил месье Сольц. Камиль обратился к клике Девьефили. «Отправьте меня». Жан-Луи Девьефиль де Адвокат, член парламента, смерил его взглядом через пенсне. — Камиль, — промолвил он, — я не отправил бы тебя на рынок за пучком салата. Артуа. Три сословия заседали по отдельности. Собрание духовенства и дворянства выразили готовность в трудную годину пожертвовать некоторыми древними привилегиями. Третье сословие собиралось бурно выразить признательность. Молодой человек из араса начал выступление. Он был невысок и изящно сложен, в подозрительно хорошем сюртуке и белоснежной сорочке. Лицо умное и честное, узкий подбородок, большие голубые глаза за стеклами очков. У него был невыразительный голос, который несколько раз на протяжении речи изменял оратору. Слушатели тянули шею и пихали соседей, переспрашивая, что он сказал. Однако в ужас депутатов повергла не манера изложения. Молодой человек заявлял, что дворяне и духовенство не совершили ничего заслуживающего одобрения, а всего лишь обещали вернуть то, чем ранее злоупотребляли. А стало быть и благодарить их не за что. Депутаты не из-за не знавшие оратора, удивились, когда молодой человек стал одним из восьми депутатов от третьего сословия Артуа. Он выглядел погруженным в себя и каким-то несговорчивым, не обладал ни ораторскими талантами, ни стилем, ничем. Я заметила, «Ты расплатился спортным, — сказала его сестра Шарлотта, — и перчаточником, и поблагодарил его. Ты мог бы не разгуливать по городку с таким видом, словно уезжаешь навсегда. Ты предпочитаешь, чтобы однажды ночью я вылез из окна, увязав все пожитки в грязный носовой платок? Ты могла бы сказать, я сбежал из дома, чтобы стать матросом?» Однако Шарлоту было нелегко смягчить. Шарлоту острый семейный клинок. Они захотят, чтобы до отъезда ты уладил дела. Ты имеешь в виду Анаис? Он поднял глаза от письма, которое писал школьному другу. Она сказала, что готова подождать. Она не будет ждать. Я знаю таких девушек. Советую забыть про нее. Я всегда рад твоим советам. Шарлота вскинула подбородок и грозно взглянула на брата, подозревая в его словах сарказм. Однако на лице Максимилиана было написано только братское участие. Он вернулся к письму. Дрожайший Камиль, лещу себя надеждой, что ты не удивишься, узнав, что я отправляюсь в Версаль. Не могу выразить, сколь многого я жду от будущего». Максимилиан Робеспьер... 1789 год из выступления по делу Дюпона. Наградой добродетельного человека служит вера в то, что он желал добра своему ближнему. Затем следует признание народов, хранящих его память и почет, которые оказывают ему современники. «Я готов заплатить за эту награду жизнью, исполненной трудов и даже преждевременной смертью». Париж. 1 апреля Дантон проголосовал в францисканской церкви, которую парижане именовали церковью кордильеров. С ним был мясник Лежандр, грубоватый крепыш, самоучка, который имел обыкновение во всем соглашаться с Дантоном. «Такой человек, как вы, — льстиво начал Фрерон, — такой человек, как я, не может позволить себе баллотироваться сказал Д'Антон. Депутатам положили... Сколько? 18 франков за сессию. И мне пришлось бы жить в Версале. Я должен содержать семью и не могу оставить практику. Однако вы огорчены, предположил Фрерон. Может быть. Они не спешили расходиться, а остались стоять перед церковью, обмениваясь сплетнями и прогнозами. Фабр не голосовал. Он платил слишком мало налогов. И это его злило. «Почему бы не завести в Париже такой же порядок, как в провинциях?» — вопрошал он. «А вот почему Париж считают опасным городом и боятся того, что случится, если мы проголосуем». Он вел крамольный разговор со свирепым маркизом Сент-Юрюжем. Луиза Робер закрыла лавку и вышла под ручку с Франсуа, нарумянившись, и нарядившись в платье, оставшееся с лучших времен. «Только представьте, что женщины получат право голоса», сказала Луиза и посмотрела на Д'Антона. «Мэтр Д'Антон верит, что женщины способны повлиять на политическую жизнь. Не правда ли?» «Нет, не верю», — мягко ответил он. «Весь округ вышел», — довольно заметил Лежандр. «В молодости он был моряком», Ему нравилось чувство принадлежности к определенному месту. Полдень, неожиданный визит, Эро де Сэшель. Решил заглянуть, узнать, как голосуют необузданные кордильеры, сказал он. Однако Д'Антону показалось, что Эро пришел ради него. Эро взял понюшку табака из табакерки с вольтером на крышке. С видом ценителя покрутил табак между пальцами, протянул табакерку Лежандру. «Это наш мясник», — промолвил Дантон, наслаждаясь произведенным эффектом. «Прелестно», — сказал Эро, сохраняя дружелюбное выражение. Однако Дантон заметил, как он тайком разглядывал собственные манжеты, словно хотел убедиться, что на них не налипла бычья кровь или ливер. Он обернулся к Дантону. «Вы сегодня были в поле рояле?» «Нет, но слышал там неспокойно». «И правильно, держись подальше от неприятностей», пробормотала Луиза Рабар. «Выходит, Камиля вы не видели? Он в Гизе». «Нет, он вернулся. Я встретил его в компании, вшивывав с головы до ног Жан-Поля Марата». «Как? Вы не знаете доктора Марата?» «Впрочем, невелика потеря. Этот человек приступал закон в половине европейских стран». «Это не повод его обвинять». — сказал Д'Антон, — но он великий обманщик. Состоял лекарем дворцового караула графа Д'Артуа, а еще ходили слухи, что он был любовником маркиза. — Вы же в это не верите. — Послушайте, я не виноват, что родился тем, кем родился, — раздраженно сказал Эро. — Я пытаюсь это искупить. Вы же не думаете, что мне следует открыть лавку, как мадмуазель Киролео. «Или вымыть полы в лавке вашего мясника?» Он замолчал. «Мне не следовало выходить из себя. Должно быть виноват воинственный дух этой местности. Будьте бдительны, не то Марат захочет здесь поселиться». «Но почему вы назвали господина Марата вшивом? Это такая фигура речи?» «Я говорил буквально. Он оставил свой круг, предпочтя жить, словно какой-то бродяга». Ироса дрогнулся, воображение живо нарисовало ему ужасную картину. И чем он занимается? Кажется, он посвятил себя неспровержению всех и вся. О, неспровержение всех и вся. Прибыльное дело, дело, которое захочешь передать сыну. Я говорю чистую правду. Впрочем, я отклонился от темы. Я пришел поговорить и Камиле, и это не терпит отлагательств. «А, Камиль!» — сказал Лежандр — и добавил фразу, которую редко употреблял со времен матроской юности. «Как бы то ни было, нельзя, чтобы его забрали в полицию. В полирояле хватает любителей влезть на стул и произнести зажигательную речь. Не знаю, там ли он сейчас, но вчера был там и позавчера». «Камиль говорит речи. «Это казалось невероятным и все же возможным». Перед мысленным взором Дантона возникла картина. Несколько недель назад Фабр был пьян. Все они были пьяны. Фабр говорил, скоро мы станем публичными людьми. «Дантон, помните, что я сказал о вашем голосе при нашем знакомстве? Вы тогда были мальчишкой. Вы способны говорить часами без передышки. Голос должен идти отсюда, и у вас получилось. Но вы можете лучше. Ваш голос хорош в суде». Но пора двигаться дальше». Фабр встал и приложил пальцы к вискам Д'Антона. «Приставьте пальцы сюда. Почувствуйте резонанс. А теперь сюда и сюда». Он принялся тыкать пальцами ему в лицо, ниже скул, сбоку от челюсти. «Я выучу вас, как учат актеров. Этот город станет нашей сценой». Камиль сказал. «Книга пророка и Иезекииля. Этот город — котел, а мы — мясо». Фабра обернулся. «Ваше заикание! Вам незачем заикаться!» Камиль закрыл руками лицо. «Оставьте меня!» — сказал он. «И даже вас, даже вас я сумею научить!» Он наклонился над Камилем и рывком придал ему ровное положение в кресле, затем взял его за плечи и хорошенько встряхнул. «Вы будете говорить», — сказал Фабр, «даже если это убьет одного из нас». Защищаясь, Камиль прикрыл голову руками, Фабр продолжал трясти его, а Дантон слишком устал, чтобы вмешаться. Сегодня, ясным апрельским утром, он сомневался, не привиделась ли ему эта сцена, и все же пошел к поле роялю поле рояль Был забит толпами гуляющих Казалось, здесь теплее, чем в других частях города Словно в сады уже пришло жаркое лето Все лавки были открыты Торговля шла бойко Люди спорили, смеялись, прогуливались по галереям Биржевые маклеры, распустив галстуки Попивали лимонад, а и кафе Высыпали на свежий воздух, обмахиваясь шляпами Девушки гуляли демонстрируя летние платья и косясь на проституток, которые, почуяв прибыль, вышли на промысел посреди дня. Бродячие собаки скалили зубы, орали разносчики газет. Вокруг царила атмосфера праздника, опасного, рискованного праздника. Камиль стоял на стуле, и легкий ветерок развивал его локоны. Он держал в руке листок, похожий на полицейское досье и читал. Дочитав, вытянул руку, разжал пальцы и пустил листок по ветру. Толпа разразилась хохотом. Двое мужчин, обменявшись взглядами, затерялись в толпе. «Полицейский осведомитель», — сказал фрерон. Камиль заговорил о королеве с ледяным презрением, а толпа застонала и зашипела. Он говорил, что короля следует избавить от дурных советчиков. Хвалил месье кера а толпа хлопала. Говорил о добром герцоге Филиппе и о том, как тот заботится о народе. А люди кричали и подкидывали в воздух шляпы. «Его арестуют?» — сказал Эро. «На глазах у толпы?» — удивился Фабр. «Они схватят его потом». Дантон стоял мрачней тучи. Толпа все пребывала. Голос Камиля разносился над толпой без малейших затруднений. Намеренно или случайно, он говорил с явным парижским акцентом. Люди подходили из садов. Из окна верхнего этажа ювелирной лавки герцогский секретарь Лакло хладнокровно разглядывал толпу, пил воду из стакана и делал заметки. Становилось все жарче, и только Лакло был холоден. Камель ладонью стер пот со лба. И обрушился на спекулянтов зерном. Лучший на неделе записал Лакло. Я рад, что вы нас предупредили, Еро, сказал Дантон, хотя я не вижу ни малейшего способа его остановить. Это все моя заслуга, сказал Фабр, сияя от удовольствия. Я говорил вам, с Камилем надо построже. Его не мешает иногда поколачивать. В тот вечер. Когда Камиль вышел из квартиры Фрерона, к нему подошли два господина и вежливо попросили проследовать за ними в дом герцога де Берона. Их ждала карета. В дороге никто не проронил ни слова. Камиля это устраивало. У него болело горло, заикание вернулось. Иногда оно пропадало в суде, когда он был захвачен процессом. Когда он разозлится, когда выйдет из себя, он снова обуздает свой дефект но заикание непременно вернется. Как и сейчас, а значит, ему снова придется обратиться к старой тактике. Он не мог договорить предложение до конца, если в уме не забегал вперед на 4-5 фраз, не пытался увидеть слова, которых не мог произнести. Еще можно придумывать синонимы, порой причудливые, или на ходу менять то, что задумал сказать. Он вспомнил Фабра, который довольно болезненно стучал его головой о подлокотник кресла. Герцог де Берон появился всего на мгновение. Кивком поприветствовал Камиля, шмыгнул в галерею и исчез в глубине дома. Воздух был спертый, от канделябров исходил рассеянный свет. Шпалеры на стенах поглощали звуки, смутные фигуры богинь, лошадей и охотников. Шерстяные руки, шерстяные копыта, шерсти источала вонь камфоры и сырости. Гобелен изображал азарт преследования. Он видел гончих из испаниелей. Слюна капала из пасти. Тестяные лица охотников в старинных платьях. Оленя-самца загнали в ручей. Внезапно Камиль замер, на миг поддавшись страху. Один из сопровождающих взял его за руку и мягко подтолкнул в нужном направлении. Лакло ждал его в комнатке с зелеными шелковыми обоями. «Садитесь», — сказал он, — «расскажите о себе. О чем вы думали, когда выступали сегодня?» Сдержанный по природе, Лакло не понимал, как можно так себя взвинчивать. Вошел друг герцога Дессилери и предложил Камилю шампанского. Сегодня вечером не играли, ему было скучно. Почему бы не поболтать с этим странным маленьким оратором? «Полагаю, вы нуждаетесь в деньгах?» — сказал Лакло. «Мы избавим вас от этой заботы». Покончив с делами, он подал незаметный сигнал. Снова возникли двое молчаливых господ, и все повторилось. Холод мрамора под подошвами, бормотание за прикрытыми дверями, Внезапные взрывы смеха и обрывки музыкальных фраз из невидимых комнат. Шпалеры окаймлял бордюр из лилий, роз и синих груш. Воздух снаружи был не холоднее, чем внутри. Лакей поднял фонарь. Карета стояла у двери. Камиль откинулся на подушке. Один из сопровождающих задвинул бархатные занавески, чтобы их не увидели с улицы. Лакло... Отказался от ужина и вернулся к своим записям. «Герцогу пригодятся такие неуравновешенные сопляки», — сказал он. «Любители покрасоваться перед толпой». Вечером, 22 апреля, в среду, годовалый сын Габриэль отказался есть. Оттолкнул ложку, захныкал и улегся в колыбели. Она забрала его к себе в постель, и ребенок уснул. Но на рассвете она почувствовала, как пылает его лоб, сжатой к ее щеке. Катрин побежала за доктором с Убербьелем. Кашляет? спросил доктор. «Не кушает? Только и всего не стоит волноваться. Время года нездоровое». Он похлопал ее по руке. «Постарайтесь сами отдохнуть, милая». Однако к вечеру лучше не стало. Габриэль проспала час-другой, затем сменила Катрин у колыбели. Она втиснулась в кресло и стала прислушиваться к дыханию сына, каждые несколько минут легонько прикасаясь к ребенку, трогая пальцем щечку, чуть похлопывая по воспаленной груди. К четырем малышу полегчало. Температура спала, кулачки разжались и веки смежились, и он задремал. Габриэль откинулась на спинку кресла. Руки и ноги от усталости тряслись, словно желе. Следующее, что она услышала, был бой часов. Пять утра. Она подскочила, чуть не упав с кресла. Встала, похолодевшая и бледная, оперлась рукой о колыбель. Склонилась над ней. Ребенок спокойно лежал на спине. Даже не дотрагиваясь до него, Габриэль поняла, что он мертв. На перекрестке улиц Монтрей и Фабур-Сент-Антуан стоял огромный дом, который местные именовали Титанвилем. Второй этаж занимали апартаменты, по слухам, роскошные, принадлежавшие месье Ревейону. В сумраке погребов хранились редкие вина. На первом этаже располагался источник богатства месье Ревейона, обойная фабрика, где трудились три с половиной сотни работников. Месье Ревейон приобрел дом после того, как его первый владелец обанкротился. Он создал процветающую экспортную торговлю, а так как он был человеком богатым и одним из самых крупных парижских нанимателей, то, естественно, поддерживал генеральные штаты. 24 апреля, питая вполне обоснованные надежды, он отправился на избирательную ассамблею округа Сен-Маргерит, где соседи почтительно выслушали его речь. «Отличный малый, Ревеон свое дело знает». Месье Равейон отметил, что цена на хлеб непомерно высока. Раздался одобрительный ропот и жидкие аплодисменты. Мысль была не нова. «Если цена на хлеб опустится, — сказал месье Равейон, — наниматели могут снизить плату работникам, что, в свою очередь, приведет к снижению цен на товары. Иначе чего нам ждать? Цены растут, растет плата, цены растут, растет плата. Месье Андрио владевший производством селитры, пылко его поддержал. Те, кто толпился у двери, передали тем, кто не имел избирательного права и стоял снаружи в сточной канаве, обрывки его речей. Общественное внимание привлек только один тезис месье Ревейона. Его предложение понизить плату работникам. Сент-Антуанское предместье вышло на улицы. Начальник городской полиции Декрон давно предупреждал, что в округе возможны волнения. Округ кишел пришлыми и безработными. Добавьте скученность, болтливость, вспыльчивость. Новость медленно расползалась по городу, но предместье Сен-Марсель скоро услышало призыв, и колонна демонстрантов двинулась к реке. Барабанщик отбивал ритм. Люди призывали смерть. «Смерть богатеям! Смерть аристократам! Смерть спекулянтам! Смерть попам!» Они несли виселицу, сколоченную за пять минут ретивым подмастерьем плотника. На виселице болтались две безглазые соломенные куклы, наряженные в обноски. На груди у них красовали семена ревойон и андрио Заслышав приближение колонны, лавочники запирали ставни. Соломенных кукол торжественно повесили на Греевской площади. Такое в Париже случалось сплошь и рядом. Демонстранты никого пальцем не тронули, даже кошку. Шутливые казни были ритуалом, призванным разжечь гнев толпы. Полковник французской гвардии послал 50 гвардейцев в район Титанвиля на случай, если беспорядки не утихнут. Однако он упустил из виду дом Анрио, и демонстранты не нашли ничего лучшего, как подняться по улице Кот, вломиться в дом и поджечь его. Месье Андрио выбрался из пожара целым и невредимым. Никого не убили. Месье Равейона избрали депутатом. Однако к понедельнику положение ухудшилось. Свежие толпы собрались на улице Сент-Антуан, поддержанные предместьем Сен-Марсель. На набережной к демонстрантам присоединились портовые грузчики. Кольщики дров, нищие, жившие под мостами. Рабочие Королевской стекольной фабрики побросали орудия труда и высыпали на улицы. Прибыли еще две сотни гвардейцев. Они залегли напротив Титанвиля, заслонившись конфискованными повозками. И тогда их офицеры впервые запаниковали. Никто не знал, сколько демонстрантов с той стороны баррикады. Пятьсот 500 или пять тысяч. За последние месяцы это была не первая вылазка недовольных, но сегодня все было иначе. Случилось так, что в тот же день в Венсене проходили скачки. Когда модные экипажи въехали в Сент-Антуанское предместье, взволнованных дам и господ, одетых в английском стиле, выволокли на покрытую нечистотами мостовую. Их заставили прокричать «Долой перекупщиков!», затем грубо впихнули обратно. Многим господам пришлось расстаться с некоторыми суммами, чтобы подтвердить свои добрые намерения, а дамам в знак солидарности подарить поцелуи вшивым подмастерьям и вонючим извозчикам. Когда показалась карета герцога Орлеанского, раздались приветственные крики. Герцог вышел, произнес несколько умиротворяющих слов и раздал толпе мелочь. Каретам, которые ехали следом, пришлось остановиться. Герцог проводит смотр своих войск. Раздался высокомерный аристократический голос. Зарядив ружья, гвардейцы ждали. Толпа разбрелась. Люди подходили к повозкам, чтобы перекинуться парой слов с солдатами, но не выказывая решимости идти на штурм. В Венсене англофилы подгоняли своих фаворитов. Приближался вечер. Были предприняты попытки направить возвращавшихся со скачек в объезд. Но когда появилась карета герцогини Орлеанской, ситуация осложнилась. «Ей нужно туда», — сказал герцогский кучер, — «за баррикады». Немногословная герцогиня приказаний не повторяла. Проблема была разъяснена. Этикет столкнулся с целесообразностью. Победил этикет. Гвардейцы и те, кто стоял поблизости, принялись растаскивать повозки. Настрой в миг изменился. Дневная дрема рассеялась, раздались выкрики, блеснула сталь, толпа хлынула вслед за каретой герцогини. Спустя несколько минут в Титанвиле не осталось ничего, что можно было поджечь, сломать или украсть. Когда прибыла кавалерия, толпы грабили лавки на улице Монтрей и стягивали кавалеристов с лошадей. Появились пехотинцы. Лица напряглись, отрывистые приказы, неожиданный выстрел. Палили холостыми, но не успели солдаты перевести дух, как пехотинца задела куском черепицы, свалившимся откуда-то сверху. Он поднял лицо, и мятежник, выбравший его своей мишенью, сбросил другой кусок, выбив пехотинцу глаз. Не прошло и минуты, а толпа уже вышибала двери и взламывала замки, вылезала на крыши и отдирала черепицу. Гвардейцы, закрывая голову руками, искали укрытия. Кровь стекала между пальцами на товарищей, которых уже сбило с ног. Солдаты открыли огонь. На часах была половина седьмого. К восьми прибыли свежие силы. Мятежников отбросили назад. Ходячих раненых оттащили с поля боя. На улицах появились женщины. Обвязав голову шалью, они таскали ведра с водой, чтобы промыть раны и напоить тех, кто потерял много крови. Витрины зияли пустотой. Двери были сорваны с петель. Дома обобраны до кирпичных стен. Под ногами скрипела черепица и битое стекло. К подошвам липла кровь. Догорало обугленное дерево. Погреба Титанвилля обчистили. Мужчины и женщины, которые дырявили бочонки и отбивали горлышки бутылок, валялись пьяные, захлебываясь в собственной рвоте. Изместе французские гвардейцы избивали дубинками бесчувственные тела. По мостовой текли струйки клорета. В 9 часов прибыла кавалерия. Швейцарская гвардия притащила 8 пушек. День закончился. С улицу брали триста трупов. До самого дня похорон Габриэль не выходила из дома. Запершись в спальне, она молилась за маленькую душу, уже отягощенную грехом, ибо за год, проведенный в теле, душа показала свой невоздержанный, жадный до молока нрав. Позже она сходит в церковь поставить свечу святым невинным вифлеемским младенцам. По ее щекам катились Тяжелые, крупные слезы. Луиза Жили спустилась с верхнего этажа. Она сделала то, до чего не додумались служанки. Сложила детскую одежду, одеяло, мячик, тряпичную куклу в охапку и унесла к себе. Ее личико было сосредоточено, словно ей было не впервой помогать убитым горем матерям, и она не позволяла себе расплакаться. Луиза села рядом с Габриэль, и сжала в худенькой детской ладошке ее пухлую женственную руку. «Так в жизни заведено», — сказал мэтр Д'Антон. «Только ты приводишь ее в порядок, как этот проклятый бог». Женщина и девочка с ужасом посмотрели на него. «Я больше не нахожу утешения в религии», — сказал он. «После похорон родители Габриэль зашли поддержать дочь». «Подумай о будущем», — внушала ей Анжелика. «Вот посмотришь, со временем родишь еще десятерых». Ее зять с несчастным видом смотрел в пустоту. Месье Шарпантье ходил по комнате и вздыхал, ощущая свою бесполезность. Затем подошел к окну и выглянул на улицу. Габриэль уговаривали поесть. К вечеру настроение в гостиной поднялось, жизнь продолжалась. «Беда без новостей», — сказал месье Шарпантье. Он пытался намекнуть зятю, что женщин давно пора оставить одних. Жоржак неохотно встал. Они надели шляпы и по людным улицам направились в сторону полирояля и кафе Фуа. Месье Шарпантье пытался вовлечь зятя в разговор, но безуспешно. Тот смотрел прямо перед собой. Его не заботило кровопролитие в городе. Он был поглощен своей бедой. Пробивая себе путь в кафе через толпу, Шарпантье заметил. Я никого здесь не знаю. Донтон огляделся, удивившись, сколь многих здесь он знает. Тут проводит собрание патриотическое общество полирояля. Кто они такие? Обычные прожигатели жизни. К ним направлялся Био Прошло несколько недель с тех пор, как Д'Антон в последний раз поделился с ним работой. Желтушное лицо адвоката раздражало его. К тому же, как убеждал Д'Антона другой его, секретарь Паре, «Нельзя кормить всех ленивых мятежников в округе». «Что вы об этом думаете?» Глаза Био, обычно напоминавшие мелкие кислые плоды, кажется, дозрели до нужной кондиции. «Я гляжу, Д'Амулен наконец-то определился». Он с людьми герца горлианского. Они купили его. Био обернулся через плечо. Помяни, черта!» Подошел Камиль, настороженно оглядываясь по сторонам. «Жоржак, где вы были?» Спросил он. «Я не видел вас целую неделю. Что вы думаете о Ревейоне?» «Я скажу вам, что я думаю», — вступил в разговор Шарпантье. «Все это ложь и искажение фактов. Ревейон — лучший наниматель в городе». Прошлой зимой он оплачивал своим рабочим простое. — Так вы считаете его филантропом? — спросил Камиль. — Простите, мне нужно поговорить с Бриссо. До сих пор Д'Антон не видел Бриссо или видел, но не замечал, что неудивительно. Брисо повернулся к Камилю, кивнул и снова обратился к собеседникам. — Нет, нет, нет, только по закону. Затем протянул Камилю руку. Он был тощий, чахлый, Тихий, как мышь, кривые узкие плечи делали его похожим на горбуна. Из-за бедности и слабого здоровья Брессо выглядел старше своих тридцати пяти, хотя сегодня бледное лицо и тусклые глаза сияли надеждой, как у школьника в первый день учебы. — Камиль, — сказал он, — я задумал издавать газету. — Будьте осторожней, — посоветовал ему Дантон. Полиция не совсем махнула на все рукой. У вас могут возникнуть трудности с распространением. Глаза Бресло пробежали по фигуре Д'Антона, скользнули по его изуродованному лицу. Он не стал просить, чтобы его представили. Сначала я думал начать 1 апреля и выпускать два номера в неделю. Затем решил... Подожду до двадцатого и выпущу четыре номера. Теперь вижу, правильнее будет дождаться следующей недели, когда созовут Генеральные Штаты. Лучшее время для газетной сенсации. Я хочу собирать все новости от Версали до Парижа. Новости с улиц. Полиция может схватить меня, но нужды нет. Я уже был в Бастилии и готов отправиться туда снова. У меня не было ни минуты свободного времени. Я помогал с выборами в округе... «Фи-сен-тома». Там отчаянно нуждались в моем совете. «Люди всегда нуждаются в вашем совете», — заметил Камиль. «Во всяком случае, вы всегда так говорите». «Не ехидничайте», — мягко сказал Брисо. Мелкие морщинки в углах его глаз выдавали раздражение. «Я знаю, вы думаете, что с газеты ничего не выйдет, но придется постараться. Кто знал еще несколько месяцев назад, что мы достигнем...» Такого успеха. Этот человек называет успехом три сотни трупов, заметил шарпантье. Я думаю. Бриссо замолчал. Я скажу вам наедине, о чем я думаю. Здесь могут быть полицейские осведомители. Это ты и есть, произнес голос за его спиной. Бриссо поморщился, но оборачиваться не стал. Он посмотрел на Камиля, чтобы убедиться, что тот его слышит. «Эти слухи пустил Марат», — сказал он тихо. «После того, что я сделал для его карьеры и репутации, я получаю лишь гнусные намеки. Люди, которых я числил товарищами, обходятся со мной хуже, чем полицейские». Камиль сказал, «Ваша беда в том, что вы постоянно сдаете назад. Я слышал, как вы утверждали, что генеральные штаты спасут страну в то время, как два года назад вы говорили, что сперва мы должны избавиться от монархии. Что из этого правда? Нет. Не отвечайте. Будет ли расследование недавних событий? Нет. Нескольких человек повесят только и всего. Почему? Потому что никто не осмеливается задать вопрос, что на самом деле происходит. Ни Людовик, ни накер ни даже сам герцог. Однако всем известно, что главное преступление Ревейона состоит в том, что он осмелился перейти дорогу к кандидату герца Орлеанского. Посетители кафе зашумели. «Нетрудно было догадаться», — заметил Шарпантье. «Но никто не мог предвидеть такого размаха», — прошептал Брисо. «Все было продумано, людям заплатили, но не десяти же тысячам». «Даже герцог не способен заплатить десяти тысячам. Люди вышли на улицы по зову сердца. И это нарушило ваши планы?» «Люди нуждаются в руководстве». Брессо тряхнул головой. «Мы не хотим монархии Я внутренне содрогаюсь, оказываясь в обществе тех, на кого нам приходится возлагать надежды». Он махнул в сторону Д'Антона, который удалился вместе с месье Шарпантье. «Посмотрите на него». Судя по одежке, респектабельный господин. Но куда уместнее он смотрелся бы с пикой на перевес? Камиль расширил глаза. Но это же мэтр Дантон, королевский советник. Не следует делать поспешных выводов. Мэтр Дантон, если бы захотел, уже состоял бы на государственной службе, но он знает, какое будущее ему уготовано. Откуда этот страх, брисо? «Вы боитесь человека из народа?» «Я един с моим народом», — благоговейно промолвил Брессо, «с его чистой и возвышенной душой. Это неправда. Вы смотрите на народ свысока, потому что народ воняет и не умеет читать по-гречески». Камиль прошел через комнату к Дантону. «Он принял вас за головореза», — заявил он ему с довольным видом. «Этот Брессо...» поделился Камиль Шарпантье, женат на некой мадмуазель Дюпон, которая делала для Фелисите де Жанлис какую-то черную работу. Поэтому он связан с герцогом Орлеанским. Я его уважаю. Он провел долгие годы в эмиграции, писал, выступал. Он заслуживает революции. Сын простого кондитера, но образован и держится с достоинством, потому что много страдал. Месье Шарпантье был удивлен и рассержен. «Вы, Камиль, вы взяли деньги у герцога, а теперь признаете, что Ревейона сделали жертвой». Ревейон никого не волнует. Если он этого не говорил, значит, мог бы сказать. Не имеет значения, как было на самом деле. Важно только, что подумают улицы. «Господь свидетель», — сказал Шарпантье. «Я не сторонник старого порядка, но мне страшно подумать, что будет» если реформы доверить таким, как вы. «Реформы — Реформы? — удивился Камиль. — Я говорю не о реформах. Уже летом этот город взлетит на воздух. Дантона мутило. скорбь захлестывала его. Хотелось отвести Камиля в сторонку, рассказать ему о ребенке. Это остудило бы его пыл. Но Камиль был так счастлив, замышляя грядущую резню. — Кто я такой? — подумал Дантон, чтобы испортить ему эту неделю. Версаль. Процессию тщательно готовили. Вы же понимаете, это не встать и пойти. Нация исполнена надежд. Настает долгожданный день. 1200 депутатов генеральных штатов торжественной процессии шагают к церкви Ледовика Святого, где монсеньор Делафар, епископ Нанси, обратится к ним с проповедью и призовет Божье благословение на их труды. Духовенство — первое сословие. Веселые майские лучи сияют на митрах и драгоценных цветах облачений. За ним следуют дворяне. Тот же свет вспыхивает на трех сотнях эфесов, скользит по облаченным шелка спинам. Три сотни плюмажей колышутся на ветру. Однако впереди идут простолюдины — третье сословие. По указанию церемонимейстера все одеты в черное. Шестьсот человек, словно громадный черный слизень. Почему бы не обредить их в рабочей рубахе и не приказать жевать соломинки на ходу? Но пока они шагают, унижение сменяется чем-то иным. Их траурная одежда — знак солидарности. Их призвали присутствовать при кончине старого порядка, а не гостями на бал маскарад. На пудренных лицах, над скромными галстуками, написана гордость. Они здесь по делу, а посему долой пышность. Максимилиан Доробеспьер шел рядом с депутатами от своей провинции, между двумя крестьянами. Поверни он голову, увидел бы выпеченные челюсти бретонцев. Депутатов стеной окружали солдаты. Он смотрел прямо перед собой, подавляя желание обвести глазами орущую толпу. Никто здесь его не знал, никто не выкрикивал ему приветствий. Среди зрителей Камиль встретил Абата де Бурвиле. Вы меня не помните? пожаловался Абат, проталкиваясь к нему в толпе. Мы вместе учились в лицее. Тогда вы были синим от холода. Но я же узнал вас, вы совершенно не изменились, словно вам все еще девятнадцать. Вы стали набожным де Бурвиль? Не особенно. «Вы видели Луи Село?» «Ни разу, но, подозреваю, скоро он себя проявит». Они снова обратились к процессии. На миг Камиля охватила иррациональную уверенность, что все это устроил он, де Мулен, что генеральные штаты маршируют по его приказу, что весь Париж и Версаль вертятся вокруг его персоны. «А вот и герцог Королеанский!» потянул его за руку де Бурвиль. Он настоял на том, чтобы идти с третьим сословием. Посмотрите, как хлопочет над ним главный церемонимейстер. Аж в пот бросило. А вот и герцог деберон Я его знаю. Бывал в его доме. А это Лафает. Американский герой в серебристом жилете бодро вышагивал в процессии. Серьезное, немного рассеянное молодое лицо, необычный вытянутый череп под треугольной шляпой в стиле Генриха IV. «Вы с ним знакомы?» «Только с его репутацией», — пробормотал Камиль. «Вашингтон Поттофе». Бурвиль рассмеялся. «Вы должны это записать». «Уже записал». В церкви Людовика Святого Доробеспьеру досталось удобное место у прохода. Удобное место, чтобы разглядывать знаки вблизи. Волнующееся море епископов на мгновение расступилось, и король, грузный, в золотой порче, нечаянно взглянул ему прямо в лицо. А когда королева повернула голову, во второй раз мы с вами ближе, чем в первую встречу, мадам. Перо цапли в ее волосах как будто приветливо качнулось в его сторону. «Гостия!» В украшенной драгоценными камнями даро-хранительницы маленьким солнцем пылала в руках епископа. Король с королевой заняли места на помосте под бархатным пологом, вышитым золотыми геральдическими лилиями. Затем вступил хор. «О салютарис хостия! Если продать драгоценности короны, что можно купить для Франции?» «Куаи каэли панди остиум. Король выглядит полусонным. Белла Премунт Хастилия, а королева гордячкой. Доробур фер Ауксилиум. Похоже, на Габсбургов. Уни Тринокуе домино. Мадам дефицит. Сит, септима Глория. Снаружи женщины криками приветствовали герца Орлеанского. Куи. «Витам сине термину». «Я никого здесь не знаю». «Нобис донет ин патрия». «Где-то здесь должен быть Камиль. Где-то рядом». «Амин». Амен. смотрите», смотрите — сказал Камиль де Бурвилю. «Максимилиан». «Да, это он. Наш, дорогой, как вас там». «Стоит ли удивляться?» «Мое место там, в процессе». «Да уступает мне интеллектом». «Что?» Изумленный Аббат обернулся и зашел со смехом. «Людовик XVI, милостью Божией король Франции, уступает вам интеллектом. Его святейшество Папа Римский уступает вам интеллектом. Кем еще вы хотели бы стать, кроме как депутатом?» Камиль не ответил. «О, Боже мой, Боже мой!» Аббат сделал вид, будто вытирает глаза. «А это Мирабо», — сказал Камиль. «Он собирается издавать газету». Я буду для него писать. — Как вы это провернули? — Никак. Я приступаю завтра. Дебурвиль бросил на него косой взгляд. Камиль — лжец, — подумал он. Всегда был лжецом. А, впрочем, скажем мягче, он приукрашивает. — Что ж, удачи, — сказал Аббат. Видели, как толпа принимала королеву? Весьма нелюбезно, не правда ли? Зато как приветствовали герцога Орлеанского. «И Лафаэта, и Мирабо, и Дантона», — чуть слышно шепнул Камиль, словно пробуя слова на вкус. У Дантона важное дело, он даже не пошел смотреть процессию. «И Демулена», — добавил Камиль, — «Демулена» приветствовали громче всех. Он ощущал тупую боль разочарования. Всю прошлую ночь шел дождь. В десять, когда началась процессия, по улицам бежали ручьи, но к полудню земля была суха и горяча. Камиль договорился, что переночует в Версале у своего кузена. Он специально попросил депутата пред чужих, чтобы тому неловко было отказать. Явился Камиль далеко за полночь. «Где ради всего святого тебя носило?» — спросил де Вьеффиль. «Я был у герцога де Берона и графа де Жанлиса», — пробормотал Камиль. «Ясно». Девьефиль был раздосадован, не зная, верить ему или нет. К тому же в комнате присутствовал третий, мешая хорошенько отчитать Камиле. Молодой человек покинул тихое место у Камина. «Я ухожу, месье девьефиль, однако поразмыслите над моими словами». Девьефиль и не подумал их друг другу представить. Молодой человек сам обратился к Камилю. «Я оборнав. возможно, вы обо мне слышали». «Все о вас слышали. Вероятно, вы считаете меня обычным смутьяном. Надеюсь, я докажу, что способен на большее. Спокойной ночи, господа!» Он тихо закрыл за собой дверь. Камилю хотелось выскочить вслед за ним, задать вопрос, завязать знакомство, но на сегодня он утратил способность изумляться. Это был тот самый барнав который выступил против королевских эдиктов в провинции Дофини. Люди называли его «тигром», но сейчас, разглядев этого скромного, некрасивого, курносового адвоката, Камиль понимал, что в прозвище содержалась легкая насмешка. «В чем дело?» — спросил Девьефель. «Ты разочарован? Представлял его себе иначе? Зачем он приходил? За поддержкой? Уделил мне жалких пятнадцать минут, да и то среди ночи. Вы оскорблены?» Завтра увидишь, как они будут драться за привилегии. Все думают только о том, как бы что-нибудь ухватить, если хочешь знать мое мнение. — Неужели ничто не способно поколебать ваши провинциальные взгляды? — спросил Камиль. — Вы хуже моего отца. — Камиль, будь я твоим отцом, я бы давным-давно свернул твою тощую шею. Часы во дворце и в городе согласно пробили час. Девьефель развернулся и ушел спать. Камиль вытащил черновик памфлета «Свободная Франция». Он прочитывал каждую страницу, рвал поперек и ронял обрывки в камин. Камиль не успевал за развитием событий. На следующей неделе де Волянт, в следующем месяце он перепишет его снова. В пламени Камиль видел картину. Он пишет, чернила скользят по бумаге, он откидывает волосы со лба. Когда под окном стихло, он свернулся в кресле и уснул при свете догорающего камина. В пять утра рассвет просочился сквозь ставни, первая телега с кислым черным хлебом покатила на Версальский рынок. Он проснулся, сел, оглядел незнакомую комнату, болезненные предчувствия пронизывали его, словно медленное холодное пламя. Слуга, который был скорее телохранителем, чем лакеем, спросил. Это вы написали? В руке он держал копию первого памфлета Камиля ⁇ Философия французской революции ⁇ Слуга помахал памфлетом, словно судебной повесткой. Камиль отпрянул. В 8 утра передние миробоки шело посетителями. Весь Версаль, весь Париж хотел получить аудиенцию. Камиль ощущал себя мелким и незначительным и был совершенно подавлен напористостью слуги. «Я», — ответил он, мое имя стоит на обложке». «Господи, вас же ищет граф!» Слуга взял его под локоть. «Идемте!» До сих пор все складывалось непросто. Да Камиль и не надеялся, что дальше будет проще. Пурпурный шлафрок графа не спадал, античными складками, словно тот позировал сразу нескольким скульптором. Он был небрит, серое, желтизное лицо, покрытое оспинами, слегка блестело от пота. «Итак, я заполучил философа», — сказал граф. «Тейдж, кофе?» Он медленно обернулся. «Подойдите». Камиль медлил, чувствуя, что ему не хватает сети и трезубца. «Я сказал, подойдите!» — рявкнул граф. «Я не опасен!» Он зевнул. «В это время суток!» Пристальный взгляд графа причинял почти физическую боль и был призван вызывать благоговейный страх. «Я надеялся подкараулить вас где-нибудь в публичном месте», — сказал Мирабо, — «и притащить сюда. К сожалению, мне приходится прозябать здесь, дожидаясь королевского зова». Король непременно за вами пришлет. Так вы мой сторонник? Я имел честь отстаивать ваше убеждение. Ах, вот оно что! С насмешкой промолвил граф. Я нежно люблю льстецов, мэтр де Мулян. Этого Камиль никак не мог понять. То, как смотрели на него люди герца Горлианского, то, как смотрел на него Мирабо. Словно имели на него какие-то виды. С тех пор, как святые отцы махнули на Камиле рукой, никто не строил на его счет никаких планов. «Вы должны простить мой внешний вид», — мягко сказал граф. «До утра мне не удалось сомкнуть глаз. Впрочем, должен признаться, меня занимала не только политика». «Вранье», — сразу понял Камиль. «Если бы граф захотел, он принимал бы своих почитателей чисто выбритым и трезвым. Это был просчитанный ход» как все, что он делал, небрежностью и беспечностью, а равной и легкостью, с которой за них извинялся, граф хотел смутить и унизить одетых с иголочки и посетителей. Граф взглянул в лицо своему невозмутимому слуге Тейчу и громко расхохотался, словно тот сказал что-то смешное. Отсмеявшись, снова обратился к Камилю. «Мне нравится, как вы пишете, мэтр де Мулен. Проникновенно, с чувством. Когда-то я сочинял стихи. Теперь-то я знаю, что у меня нет таланта. Полагаю, сложностей вообще так много, что незачем сковывать себя еще и стихотворным размером. Я не собирался посвящать себя поэзии. Надеюсь заниматься делами государства. Поставьте это тем, кто старше вас. Граф поднял памфлет. Можете повторить? А это... Да. Разумеется. Он привык относиться к своему первому памфлету с презрением, которое до некоторой степени распространялось на тех, кто им восхищался. Для меня это все равно, что дышать. Я не сказал говорить по очевидной причине. Однако вы говорили, мэтр Дамулен, в поле рояле. Мне пришлось себя заставлять. Природа создала меня народным трибуном. Граф повернул голову, демонстрируя выгодный ракурс. — Как давно вы заикаетесь? — Послушать его, так заикание — забавное или элегантное новшество. Камиль сказал очень давно, 7 семи лет, с тех пор, как впервые оставил родной дом. — Вас так расстроило расставание с семьей? — Уже не помню, вероятно. Или, напротив, не сумел справиться с облегчением. «Разные бывают семьи». Миробо улыбнулся. «Я не понаслышке знаком со всеми домашними затруднениями от вспыльчивости за завтраком до последствий инцеста». Он поманил Камиля за собой в комнату. «Король, покойный король, говорил, что следует ввести должность министра, который занимался бы только нашими семейными ссорами. Видите ли, моя семья очень древняя и очень знатная». «Правда? Моя только притворяется таковой. Кто ваш отец?» «Судья». Честность заставила его добавить. «Боюсь, я не оправдал его надежд. Можете не рассказывать, никогда мне не понять, что движет представителями среднего класса. Присядьте, я хочу узнать о вас побольше. Где вы учились?» «В лице Людовика Великого?» «А вы думали, меня вырастил сельский кюре?» «Мирабо отставил чашку». Там учился де сад. Это не самый характерный пример. Однажды мне не повезло оказаться с ним в тюрьме. Я сказал ему, «Мсье, я вам не компаньон, вы режете женщин на кусочки». Простите, я отвлекся. Граф упал в кресло, невоспитанный аристократ, ни разу в жизни не просивший прощения. Камиль смотрел на него чудовищно самоуверенного и тщеславного человека с претензией на величие. Граф не просто говорил и двигался, он рычал и крался. Прибывая в покое, он напоминал пыльное чучело льва в зоологическом музее. «Мертв, но не настолько мертв, как вам хотелось бы». «Продолжайте», — сказал граф, — «зачем?» «Зачем мне это? Думаете, я позволю стае шакалов?» которые служат герцогу, подмять под себя ваши маленькие таланты, я готов дать вам хороший совет. Герцог дал вам хороший совет? Нет, я никогда с ним не беседовал. Как жалобно это прозвучало. Разумеется, не беседовали. Но я не такой. Я приближаю к себе способных людей. Я зову их своими рабами. И желаю, чтобы мои рабы были счастливы на плантации. Вам, конечно, известно, кто я такой. Камиль вспомнил, как это называла мирабони состоятельным должником и аморальным человеком. Мысли об Анете казались особенно неуместными в этой комнатке, набитой громоздкой мебелью, старыми портьерами и тикающими часами, посреди которой сидел граф и щеку. Эта комнатка воплощала собой роскошь. Почему мы называем роскошной жизнью мотовство, обжорство и лень? Несмотря на долги, граф не собирался отказываться от дорогих безделушек, среди которых, кажется, теперь числился и он сам. Что до моральности, то Миробой явно ею гордился. Коллекция его звериных желаний свернулась в углу, предвкушая завтрак и издавая вонь на конце цепи. Что ж, у вас было время подумать. Внезапно граф вскочил, волоча за собой складки ткани. Обняв Камиля за плечи, он подвел его к залитому солнечным светом окну. Казалось, неожиданное тепло исходит не от окна, а от графа. Еще от него разило вином. «Должен признаться, — сказал Мирабо, — я люблю приближать людей, которым есть чего стыдиться. С ними мне проще, с такими, как вы, Камиль, с вашей чувствительностью и нервностью, которыми вы торгуете в поле рояле, словно...» отравленными букетами. Граф коснулся его волос. И это слабая, но различимая тень андрогинности. Вам нравится разбирать людей по косточкам? Мне нравитесь вы, сухо сказал граф, потому что вы ничего не отрицаете. Он отошел от окна. Тут рукописный текст под названием «Свободная Франция», что ходит по рукам. Написали вы? Я. Вы же не думаете, что безобидная брошюрка, которая есть у вас, все, на что я способен?» «Нет, мэтр Дамулен, я так не думаю. И вижу, что и у вас есть рабы и переписчики. Вы можете одним словом описать свои убеждения?» «Республиканец. Миробо чертыхнулся. Для меня символ веры монархия». — сказал он. — Я нуждаюсь в ней. Только посредством ее я могу заявить о себе. И много среди ваших тайных знакомцев тех, кто думает так же, как вы, не более полудюжины. Едва ли вы обнаружите больше во всей стране. Почему? Мне кажется, люди не в состоянии выносить слишком много правды. Они надеются, король подзовет их свистом из канавы, где они прозябают и назначат министрами. Но весь этот мир скоро будет разрушен. Мирабо крикнул слуге. «Тейдж, приготовь мне одежду. Что-нибудь поярче!» «Черную», Черное, сказал слуга, входя в комнату. «Вы теперь депутат. Черт, я и забыл». Граф кивнул в сторону передней. «Кажется, у них заканчивается терпение. Что ж, впускайте всех сразу, это даже забавно». А вот и Женевское правительство в изгнании. «Доброе утро, месье Дюровере, месье Димон, месье Клавьер!» «Это рабы», — прошептал он Камилю драматическим шепотом. «Клавьер хочет стать министром финансов. Ему все равно, в какой стране. Странное желание, очень странное». В комнату влетел брисо «Меня запретили!» — выпалил он, и вид у него был подавленный. «Как печально!» — промолвил Мирабо. Они начали заполнять комнату, женевцы в бледных шелках и депутаты в черном с папками под мышкой. Брисо был в потертом коричневом сюртуке, а его жидкие ненапудренные волосы были подстрижены на античный манер. Питьон, вы теперь депутат?» «Поздравляю!» — сказал Мирабо. «От шартра?» «Отлично! Спасибо, что заглянули меня проведать». Граф отвернулся. Он беседовал с тремя собеседниками одновременно. Вы либо удерживали его внимание, либо нет. У депутата Петтиона не вышло. Это был мясистый, добродушный красавец, похожий на подросшего щенка. Он с улыбкой оглядывал комнату, пока его ленивые голубые глаза не уперлись в камиле. а Пресловутый Камиль. Камиль подскочил. Он предпочел бы без такого титула. Но это было лишь начало. «Я услышал ваше имя в парижском кафе», — объяснил Петион. «Депутат Доробеспьер Де описал мне вас так точно, что я сразу же вас узнал. Вы знакомы с Доробеспьером? Достаточно близко». «Сомневаюсь», — подумал Камиль. Это было... «Лесное описание». «О, он о вас очень высокого мнения», — просиял Патион. «Как и все остальные». Он рассмеялся. «Не смотрите на меня так скептически». Голос Миробо гремел в комнате. «Бриссо, как там в рояле? Графу не требовался ответ. «Полагаю, как обычно, замышляют грязные интриги. Все за исключением доброго герцога Филиппа, который для этого слишком туп». «Манда, манда, манда — это все, о чем он думает!» «Прошу вас, — сказал Дюровере, мой дорогой граф, пожалуйста, тысячи извинений, — сказал Мирабо. Я забыл, что вы из города Кальвина. Впрочем, это же правда, у Тейча и то больше понятия о государственном управлении, чем у герцога, гораздо больше». Бриссо переминался с ноги на ногу. «Тише! — прошипел он. Здесь локло. Клянусь, я вас не заметил, поприветствовал граф герцогского секретаря. Что нового? Шелковым голосом спросил он. Как продается ваша грязная книжонка? Что вы здесь делаете? Вполголоса спросил Камиля Брисо. Когда это вы успели с ним подружиться? Понятия не имею. Господа, минуту внимания. Мирабо вытолкнул Камиле перед собой и положил крупные украшенные перстнями руки на его плечи. Теперь это был другой зверь, яростный медведь, вылезающий из берлоги. «Позвольте представить вам месье де Мулена. Депутат Петион любезно ему улыбнулся. Лакло поймал его взгляд и отвел глаза. «А теперь, господа, если вы дадите мне минутку, чтобы переодеться, Тейдж...» Придержите гостям дверь. Я с к вам вернусь. Они вышли. — А вы останьтесь, — велел он Камилю. Внезапно стало тихо. Граф провел рукой по лицу. — Какой фарс, — промолвил Мирабо. — Это выглядит пустой тратой времени. Но я не знаю, как заведено. Вы ничего не знаете, дорогой мой. Однако у вас на все есть свое маленькое твердое мнение. Граф ходил по комнате, раскинув руки. Взлет ты снова взлет графа Демирабо. Они должны видеть меня, должны видеть людоеда. Лакло пришел поводить своим острым носом. И Брисо, этот человек, меня раздражает. Он не бегает по комнате, как бегаете вы, зато без конца дергается. Кстати, вы берете деньги герцога Хорошо. Приходится выживать, если получится, за чужой счет. «Тейдж, можешь побрить меня, только не суй пену в рот, я хочу поговорить!» «Не в первый раз!» — отозвался слуга. Хозяин наклонился и ткнул его между ребер. Тейдж расплескал немного горячей воды, однако ничуть не смутился. «Я пользуюсь успехом у патриотов!» — сказал Мирабо. «Патриоты! Вы заметили, что мы не способны написать абзац, не вставив этого слова? Ваш памфлет выйдет через месяц-другой!» Камиль сидел и хмуро смотрел на графа. Он ощущал спокойствие, словно дрейфовал в тихих водах. «Издатели, порода малодушная», — сказал граф. «Заправляя я в воду, я придумал бы для них отдельный круг, где они медленно поджаривались бы на раскаленных печатных станках». Камиль быстро взглянул на Миробо. В меняющемся лице графа он угадывал некоторые признаки, что не он один. «Верный выигрыш дьявола!» «Вы женаты?» — неожиданно спросил граф. «Нет, но можно сказать, что помолвлен. У нее есть деньги?» «И немало. Вы нравитесь мне все больше!» Граф движением руки отослал Тейджа. «Думаю, вам лучше переехать ко мне, по крайней мере, пока вы в Версале. Не уверен, что свобода вам показана». Граф затеребил его галстук. Настроение изменилось. «Должно быть, Камиль, — мягко промолвил он, — вы спрашиваете себя, как здесь очутились? Но я порой задаю себе тот же вопрос. Сидеть в сиднем в Версале, каждый день ожидая вызова из дворца, и все из-за моих сочинений, речей, поддержки, которой я пользуюсь, чтобы в кои-то веке занять приличествующее место в стране? Ведь король должен позвать меня, правда? Когда старые способы будут исчерпаны? — Думаю, да. Но вы должны показать ему, каким опасным соперником можете стать. — Да. И тогда начнется совсем другая игра. — Вы когда-нибудь пытались покончить с собой? Время от времени эта мысль приходит мне в голову. — Все шутите, — резко промолвил граф. — Надеюсь, вы сохраните беспечность, когда вас будут судить за государственную измену. Он снова понизил голос. Мне казалось, это выход. Видите ли, люди уверяют, что не испытывают сожалений, бахвалятся этим. Но я, я их испытываю. Долги, которые делал и продолжаю делать. Женщины, которыми воспользовался и бросил. Моя собственная нетерпеливая природа, которую я никогда не умел и так и не научился обуздывать. Да, думал я, смерть станет передышкой, даст мне время отдохнуть от себя. Но я был глупцом я должен жить для того, чтобы он запнулся, чтобы страдать, осознавать свои ошибки, пережить унижение, наветы, быть втоптанным в грязь, чтобы Мирабоу усмехнулся, чтобы устроить им ад, закончил он. Его называли залом малых забав и до сих пор использовали для хранения театральных декораций. Эти два факта требуют комментария. Когда король решил, что зал подходит для заседаний Генеральных Штатов, он позвал плотников и маляров. Они задрапировали помещение бархатом и кистями, соорудили несколько фальшивых колонн и добавили немного позолоты. В миру роскошно и дешево. Справа и слева от трона – располагались кресла для первого и второго сословий. Третьему предлагалось стесниться на деревянных скамьях в конце зала. Все пошло не так с самого начала. После торжественного появления король обвел зал глупой улыбкой и снял шляпу. Затем сел и снова надел ее. Шелка и бархат взметнулись и с шуршанием опали в кресло. Триста плюмажей поднялись в воздух и опустились на триста благородных голов. Однако, согласно этикету, в присутствии монарха простолюдины должны стоять с непокрытой головой. Спустя мгновение какой-то краснолицый субъект натянул свою скромную шляпу на лоб и сел, стараясь издавать как можно больше шума. Третье сословие, как один человек, опустилось на сиденье. Графу Миробо пришлось сжаться на скамье вместе с остальными. С невозмутимым видом его величество встал. Неразумно, подумал он, заставлять бедняк стоять весь день, учитывая, что они уже прождали три часа, прежде чем их впустили в зал. Правда, они сами этого хотели, но он не в обиде. Король начал говорить. Люди в задних рядах тянули шею. Что? Что он сказал? Неожиданно стало понятно, «Этот зал предназначен для великанов, служенной глоткой». Будучи таким великаном, Миробо улыбался. Король говорил мало, действительно мало, о долговом времени американской войны, о том, что система налогообложения требует реформ, каких именно, он не уточнил. За ним поднялся министр юстиции и хранитель печатей месье Барантен. Он предупредил, о недопустимости поспешных решений и опасности нововведений. Предложил сословием собраться на следующий день отдельно, избрать старших и определиться с регламентом. Барантен сел. Депутаты от третьего сословия желают, чтобы генеральные штаты собирались вместе, а голоса считали индивидуально по головам. Иначе духовенство и дворяне объединятся против них. Численное преимущество – 600 депутатов от третьего сословия против 300 от духовенства и 300 от дворянства – обратиться в ничто. Они могут хоть сейчас отправляться по домам. Но прежде они должны услышать речь Некера. Контролер финансов встал, зал загудел. Максимилиандр Абеспьер непроизвольно подался вперед. Некера было слышно лучше, чем Барантена. Цифры, цифры, сплошные цифры. Спустя десять минут глаза Максимилиана Доробеспьера обратились туда, куда смотрели все мужчины в зале. Придворные дамы сгрудились на скамьях, словно горшки на полке, застыв внутри невозможных платьев, корсетов и шлейфов. Они сидели с прямой спиной, а, устав, опирались на колени дам, сидевших сзади. Спустя десять минут, когда колени за спиной начинали ерзать, дамы снова распрямлялись. Вскоре они станут горбиться, зевать, шуршать юбками, молчаливо стонать и молиться про себя, чтобы эта пытка поскорее закончилась. Как же им хотелось наклониться вперед и уронить на колени гудящую голову. Гордость заставляла их держать осанку, более или менее. «Бедняжки», — думал он, «бедные малышки. Их позвоночник сейчас переломится». Так прошел первый час. Вероятно, Некер успел порепетировать. Его голос уверенно разносился по зал. Какая жалость, что в словах не было ни капли смысла. Призыв к действию «Вот что нам нужно!» — думал Макс. Несколько воодушевляющих фраз. «Назовите это вдохновением». Тем временем Некер, похоже, выдохся, его голос ослабел. Очевидно, это предвидели. У Некера был заместитель, которому он и передал бумаги. Заместитель встал и продолжил. Его голос скрипел, как разводной мост. Теперь Макс разглядывал одну женщину, королеву. Когда, говорил ее муж, она еще пыталась сосредоточенно хмуриться. Когда встал Барантен, опустила глаза. Сейчас королева, не таясь, разглядывала скамьи с депутатами третьего сословия. Она будет смотреть на них, смотрящих на нее. Опустит глаза, пошевелит пальцами, чтобы бриллианты поймали свет. Поднимет голову и лицо с жесткой нижней челюстью будет поворачиваться из стороны в сторону. Казалось, королева кого-то искала. Но кого? Лицо над черной одеждой. Врага, друга. вир подобно птице, трепетал в ее руках. Спустя три часа депутаты с распухшими головами высыпали на солнце. Большая группа обступила Миробо, который ради просвещения коллег подверг критическому рассмотрению речь миссионы Кера. «Такой речи, господа, мы вправе ожидать от банковского служащего скромных достоинств. Что до дефицита, то он наш лучший друг». Если бы король не нуждался в деньгах, нас бы здесь не было. «Если мы не будем голосовать каждый за себя, нам тут делать нечего», заметил какой-то депутат. Миробо хлопнул его по плечу, так что тот пошатнулся. Макс отошел подальше. Ему не хотелось рисковать, случайно подставив Миробо спину. Этот человек любит распускать руки. Внезапно кто-то тронул его за плечо, всего лишь тронул. Он обернулся. «Один из бретонских депутатов. Тактическое совещание в восемь вечера в моих апартаментах. Придете?» Макс кивнул. «Стратегия, искусство, навязать врагу время, место и условия поединка», — думал он. К нему подскочил депутат Петион. «Куда вы подевались, Доробеспир? Смотрите, я привел вашего друга». Депутат смело нырнул в толпу вокруг Мирабо, и вынырнул с Камилем де Муленом. Петион был сентиментален. Радуясь, что свел старых друзей, он отошел и со стороны наблюдал за их воссоединением. Мирабо оборвал оживленный диалог с Барнавом. Камиль протянул Драбеспьеру руку. Ладонь Максимилиана была холодна, суха и тверда. У Камиля замерло сердце. Он оглянулся на удаляющегося Мирабо и на мгновение увидел графа в ином свете. Крикливый вельможа в дешевой мелодраме. Ему захотелось уйти со спектакля, не дожидаясь конца пьесы. 6 мая духовенство и дворяне заседали в выделенных им покоях. Депутатов третьего сословия мог вместить только зал малых забав. Им позволили собраться там. — Король совершил ошибку, — сказал Доробеспьер, — оставил за нами поле битвы. Он сам себе удивился. Обрывочные беседы с военным инженером Лазаром Карно не прошли даром. Вскоре ему предстояло нелегкое испытание — обратиться к почтенному собранию. Отсюда до Араса было очень далеко. Разумеется, третье сословие ничего делать не может. Это значило бы признать свой статус отдельного собрания. На такое они не пойдут. Они хотят, чтобы депутаты от двух других сословий вернулись и присоединились к ним. Дворяне и духовенство отказываются. Тупик. Что бы я ни сказал дальше, записывайте. Женевские рабы сидели вокруг, подпирая коленями книги, на которых лежали клочки бумаги. Сочинения графа покрывали все поверхности, которые можно было использовать в качестве письменного стола. Время от времени испытанные ветераны революционной борьбы обменивались понимающими взглядами. Граф ходил по комнате, размахивая стопкой бумаг. На нем был пурпурный шлафрок, кольца на крупных волосатых руках ловили свет канделябров и вспыхивали в духоте комнате. Был час ночи, когда вошел Тейдж. Тейдж. Мси! Мирабо. Лон. Тейдж. Закрывает за собой дверь. Мирабо. Итак, дворяне не желают к нам присоединиться. Они проголосовали против нашего предложения с преимуществом 100 голосов. Духовенство тоже против, но у них 133 голоса против 114. Не так ли, женевцы? Так, Мирабо. То есть голоса разделились почти пополам. Это кое-что проясняет. Он начинает ходить по комнате. Женевцы скрипят перьями. На часах два пятнадцать. Входит Тейдж. Тейдж. Мсье, там человек с труднопроизносимым именем, который дожидается вас с одиннадцати вечера. Мирабо. Что значит труднопроизносимым? Тейдж. Я не могу его произнести. Мирабо. Хорошо. Вели ему написать имя на листке бумаги и принеси сюда. «Ты понял, дурень?» Тейдж выходит. Мирабо, отклоняясь от темы, Некер, Бог ради, кто такой ваш Некер? Чем он заслужил свой пост? Что делает его таким привлекательным? Я скажу вам, что у него нет ни долгов, ни любовниц. Возможно, это то, чего жаждет нынешняя публика. Швейцарского скрягу без яиц? Нет, демон «Этого можете не писать». «Дюмон. Можно подумать, вы завидуете Некеру, его посту министра». 2.45. Входит Тейдж с клочком бумаги. Мирабо на ходу забирает его и сует в карман. «Мирабо. Забудьте вы о Некере. Кому он нужен, ваш Некер?» «Вернемся к теме. Выходит, надеяться мы можем только на духовенство. Если мы убедим их к нам присоединиться...» В 3.15 он вытаскивает из кармана клочок бумаги. Мирабо. -э Биспьер. Да, вот так мечка. Теперь все зависит от этих 19 священников. Мне придется произнести речь, в которой я не просто предложу им присоединиться, а попробую их вдохновить. Это будет великая речь, которая напомнит священникам об их долгих интересах. Дюровере. Речь, которая, помимо прочего, прославит в веках имя Мирабо. Мирабо. Вот именно. Входит Тейдж. Мирабо. Боже, правый, сколько можно? Ты хлопаешь дверью каждые две минуты. Месье беспер еще здесь? Тейдж. Да, месье. Мирабо. Вот это терпение. Хотел бы я быть таким терпеливым. Что ж, из христианского милосердия... Предложи славному депутату чашку шоколада Тейджи и скажи, что я скоро освобожусь. 4.30 утра. Мирабо говорит. Время от времени он останавливается перед зеркалом, репетируя эффектный жест. Мсье Димон заснул. Мирабо. Мсье Ле Робин Пер еще здесь? 5.00. Львиное чело разглаживается. Мирабо. Благодарю вас, благодарю вас всех. Сумею ли я когда-нибудь достойно вас отблагодарить? Сочетание вашей эрудиции, мой дорогой Дюровере, с вашим храпом, мой дорогой Димон, ценнейшим из ваших талантов, вместе с моим непревзойденным ораторским гением. Тейдж заглядывает в дверь. Тейдж, вы закончили? Он еще тут. Мирабо, наш великий труд завершен. Зови его, зови. За спиной депутата из Араса, когда тот входит в душную комнатку, брежет заря. От табачного дыма у него щиплет глаза. Депутат расстроен. сюртук помялся, перчатки утратили свежесть. Теперь ему придется вернуться домой, чтобы переодеться. Миробочья одежда пребывает в еще большем беспорядке, изучает его, молодой, худосочный, усталый. Драбеспьер... С усилием улыбается, протягивает маленькую ладонь с обгрызанными ногтями. Не глядя на нее, Мирабо изящным движением кладет руку ему на плечо. Мирабо. «Мой дорогой Робиспер, присядьте. Есть куда?» «Де Робеспьер, не беспокойтесь, я просидел достаточно долго». «Мирабо, прошу простить меня. Дела». Да Де Робиспер, не извиняйтесь». Мирабо, я хочу быть доступен любому депутату, который захочет со мной встретиться. Де Робеспьер, я не задержу вас надолго. Перестань извиняться, — говорить себе Мирабо. Ему все равно. Он сам сказал, что ему все равно. Мирабо, что привело вас ко мне, месье де Роберт Спьер? Депутат вынимает из кармана несколько сложенных листков, Протягивает их Мирабо. Де Робеспьер. Это речь, которую я собираюсь произнести завтра. Вы не могли бы взглянуть и сказать, что вы думаете? Она довольно длинная, а вы, вероятно, собирались ложиться. Мирабо. Конечно, я взгляну. Никаких затруднений. О чем ваша речь, месье де Робеспьер? Де Робеспьер. Моя речь призывает духовенство присоединиться к третьему сословию. Мирабо отворачивается, сжимает бумаги в кулаке. Дюроверэ обхватывает голову руками и тихо стонет. Но когда граф оборачивается к Доробеспьеру, его лицо невозмутимо, а голос шелковый. Мирабо. «Месье Доробинпер, должен вас поздравить. Вы выбрали самую животрепещущую тему. Мы непременно добьемся успеха в нашем начинании». «Не правда ли?» Дера Робеспьер, определенно». «Мирабо, а вам не приходило в голову, что ваши коллеги могли избрать для выступления ту же тему?» Дера странно, если бы не приходило. Именно поэтому я пришел к вам, рассудив, что вам известны все наши планы. Не хочется повторяться». «Мирабо, возможно, вас утешит, что я сам набросал небольшую речь». Миробо говорит и читает одновременно. Не кажется ли вам, что мы быстрее достигнем цели, если вопрос будет поднят тем, кто хорошо известен депутатам и обладает ораторским опытом? Возможно, духовенство отнесется с меньшим доверием к тому, кто, как бы сказать, еще не успел продемонстрировать свои выдающиеся таланты. Де Робеспьер, продемонстрировать? Мы не фокусники, месье. Мы здесь не для того, чтобы вытаскивать из шляпы кроликов. Мирабо, на вашем месте я не был бы так в этом уверен. Де Робеспьер, если мы предполагаем, что некто обладает выдающимися талантами, разве сейчас не лучшее время их проявить? Мирабо, я понимаю вас, но думаю, что ради общего блага вам следует отступиться». Я должен быть уверен, что ничто не отвлечет слушателей от моей речи. Иногда бывает полезно соединить известное имя с... Мирабо резко замолкает. Он замечает на тонком угловатом лице гостя оттенок презрения, хотя голос все так же почтителен. Дера Беспьер. Моя речь хорошо написана. Этого вполне довольно. Мирабо. Да, но оратор... Скажу вам честно, месье Доробертпер. Я провел ночь, работая над речью, и утром собираюсь выступить. Вынужден по-дружески просить вас найти иное время для вашего дебюта или ограничиться несколькими словами в мою поддержку. Доробеспьер. Я не готов на это пойти. Мирабо. Не готовы? Граф с удовольствием отмечает, как вздрагивает депутат, когда он повышает голос. Мне принадлежит решающее слово на наших заседаниях, а вас не знает никто. Депутаты не перестанут шушукаться, чтобы выслушать вас. Ваша речь многословно напыщена, да вас просто освищут. Де Робеспьер, не пытайтесь меня запугать. Это не похвальба, мировой изучающий разглядывает депутата. На свете мало людей, которых он не способен запугать. Послушайте, я не заставляю вас отказаться от вашей речи. Если считаете нужным, прочтете свою, а я свою. Мирабо. Но черт вас побери! Они об одном и том же! Деробеспьер. Да, но поскольку вы известный демагог, вас могут не послушать. Мирабо. Демагог? Деробеспьер. Политикан. Мирабо. А вы тогда кто? Деробеспьер. Я простой человек. Лицо графа становится пунцовым. Он запускает ладонь в волосы так, что они встают дыбом. Мирабо, вы станете посмешищем. Деробеспьер, это мое дело. Мирабо, полагаю, вам не привыкать. Он отворачивается. В зеркале оживает Дюроверэ. Дюроверэ, могу я предложить? компромисс. Деребиспер. Нет. Я уже предложил ему компромисс. Он отказался. Наступает молчание. В молчании граф тяжело вздыхает. Возьми себя в руки, Мирабо. Сейчас же помирись с ним. Мирабо. Месье де Робинспер. Полагаю, мы друг друга не поняли. Нам не стоит ссориться. Деребиспер снимает очки и трет большим указательным пальцами уголки воспаленных глаз. Мирабо замечает, что его левое веко нервически подергивается. «Победа!» — думает он. «Деробеспьер, я должен идти. Вам стоит поспать пару часов». Мирабо улыбается. Деробеспьер смотрит на ковер, где валяются смятые и разорванные листы его речи. «Мирабо, прошу прощения». Приступ детской ярости. Доробеспьер наклоняется и легким движением, словно ничуть не устал, подбирает бумаги с пола. Мирабо. Швырнуть их в камин? Дробиспер покорно отдает ему бумаги. Видно, с каким облегчением граф расслабляет мышцы. Вы должны как-нибудь непременно заглянуть ко мне на ужин, Дроберт Пир. Доробеспьер. Спасибо. С удовольствием. Не тревожьтесь о бумагах. У меня остался черновик, по которому я смогу прочесть мою речь. Я всегда сохраняю черновики. Уголком глаза Мирабо видит, как Дюроверэ встает, задевает кресло и незаметно прикладывает руку к сердцу. Мирабо. Тейдж? Для Робеспьер. Не зовите слугу. Я сам найду выход. Кстати, мое имя Робеспьер. Мирабо, «А я думал, де Робеспьер». Робеспьер, «Нет, просто Робеспьер». Д'Антон пришел в поле-рояль послушать Камиля. Он бродил в толпе, ища опоры, чтобы скрестить руки и наблюдать за происходящим с бесстрастной улыбкой. Камиль резко заметил, «Вы не можете всю жизнь вот так ухмыляться. Пришло время занять позицию». «Вы советуете мне притворяться?» Теперь Камиль постоянно был с Мирабо. Его кузен Девьеффиль предпочитал его не замечать. В Версале депутаты выступали, как будто в этом есть какой-то смысл. Когда слово «брал граф», поднимался гул неодобрения, словно шорох осенних листьев. Двор до сих пор не прислал за ним, и по вечерам, чтобы подбодрить себя, он нуждался в компании. Граф убеждал Лафаета привести с собой либерально настроенных дворян. «Поговорите с бедным кюре», — просил он Абата Сиеса. «Чай непростого народа им ближе, чем нужды епископов». Абат складывал пальцы домиком. Это был спокойный, хрупкий и бледный мужчина, который ронял слова, словно они высечены на камне, никогда не шутил и не спорил. «Политика», — говорил он, — «это наука, которую я довел до совершенства». Затем граф принимался наседать на месье бои, которого депутаты третьего сословия избрали своим председателем. Месье Бои хмуро смотрел на него, он был знаменитым астрономом, его разум, как кто-то сказал, был обращен скорее к революциям небесным, нежели к земным. Революция была у всех на устах, не только в Пале-Рояле, но и здесь, среди кистей и позолоты. Вы могли слышать его из уст депутата Питиона, когда тот склонял на пудренную голову куху депутата Бюзо, привлекательного молодого адвоката из Эвре. Двадцать-тридцать депутатов постоянно сидели вместе, часто недовольно роптали, иногда смеялись. Первую речь депутаторы Биспьера исключили из регламента по формальной причине. Все гадали, как ему удалось с самого начала так огорчить графа. Миробо прозвал его «бешеным ягненком». Архиепископ Экса явился к депутатам третьего сословия с черством, как камень куском черного хлеба, проливая крокодиловы слезы. Он увещевал их перестать тратить время в тщетных дебатах. Люди голодают, а вот то, что они едят, Он предъявил хлеб депутатам, мягко сжимая кусок большим и указательным пальцами, затем вытащил вышитый гербами платок и стряхнул с рук синебелую плесень. «Отвратительно», — согласились депутаты. «Лучшее, что они могут сделать, — сказал архиепископ, — это забыть процедурные разногласия и создать общий с двумя другими сословиями комитет, чтобы обсудить, как одолеть голод». Робеспьер Поднялся и направился к трибуне. Он подозревал, что его попытаются задержать, видел, как депутаты вскакивают со скамей, чтобы успеть первыми, поэтому побычья опустил маленькую аккуратную голову, всем видам давая понять, что готов отбросить с пути любого. Если объединяться с другими сословиями хотя бы на одно заседание, ради единственного голосования, третье сословие проиграет. Этот трюк и архиепископ явился, чтобы его провернуть. Несколько шагов были долгими, как поле битвы, и он карабкался на холм по колено в грязи, выкрикивая: "Нет, нет, ни за что!" А ветер относил в сторону его голос. Сердце как будто подпрыгнуло и застряло в глотке комом в точности того же размера, что кусок хлеба на ладони у епископа. Он обернулся, увидел поднятые, озадаченные лица и услышал свой отчетливый, яростный голос. «Так пусть продадут свои кареты и пожертвуют деньги беднякам!» Какое-то мгновение никто не понимает, что происходит. Ни хлопков, ни удивительного ропота. Депутаты встают, чтобы рассмотреть человека на трибуне. Его бросают в краску. «Здесь все начинается!» 6 июня, 1789 года. Три пополудни. 6 июня, 7 вечера. Дневник Люсиль Дюплеси. Должны ли мы вечно присмыкаться? Когда же мы обретем счастье, которого жаждем? Человека легко ослепить. Забывая себя, он думает, будто счастлив. Но на свете нет счастья. Одна лишь химера. Если мира больше не существует, может ли он исчезнуть? Говорят, не будет ничего. Ничего. Солнце навеки погаснет. Что случится тогда? Каким будет это ничто? Люсиль медлит, сомневаясь, не стоит ли подчеркнуть ничто. Нет, в этом нет нужды. Ее отец говорит, ты не ешь, Люсиль, ты таешь на глазах. Что стало с моей милой дочуркой? Она истончается, отец. Проступают углы ее тела, плечи, запястья. Под глазами залегли круги. Люсиль отказывается подкалывать волосы наверх. Глаза некогда живые, проницательные. Теперь смотрят сосредоточенная и хмуро. Ее мать говорит. Люсиль, перестань все время теребить волосы. Это напоминает мне... Вернее... Это меня раздражает. Тогда выйди из комнаты, матушка, и не смотри. Наверное, у нее каменное сердце, иначе оно давно разбилось бы. Каждое утро Люсиль просыпается живой, дышащей, телесной. Начинает день в железном кольце их лиц. Глядя в отцовские глаза, она видит отражение счастливой молодой женщины лет двадцати пяти, На ее коленях двое или трое симпатичных малышей. Сзади стоит почтенный, крепкий мужчина в отглаженном сюртуке, на месте лица мутное пятно. Такого удовольствия она им не доставит. Люсиль перебирает способы лишить себя жизни. Однако это означает конец всему, а истинная страсть, как известно, вечно. Лучше найти монастырь, Задушить эту метафизическую жажду накрахмаленным чепцом или выйти однажды из дому навстречу бедности, любви и случаю и никогда не вернуться. Мисс Лэнгвиш называет ее Дантон. Это из какой-то английской пьесы, которую он читает. 12 июня трое провинциальных Кюре переходят на сторону Третьего сословия. К 17 числу к ним присоединяется еще 16. Теперь третье сословие называет себя Национальным собранием. 20 июня Национальное собрание обнаруживает, что его выставили из зала. Закрыто на ремонт, говорят им. Месье Байи сохраняет серьезность среди сардонических смешков. Летний дождь стекает с полей его шляпы. Рядом его ученый-коллега доктор Гельятен. Что скажете насчет зала для игры в мяч? Те, кто слышит его слова, удивленно таращатся на председателя. Там не заперто. Я понимаю, места не слишком много, но у кого-нибудь есть предложение получше? В зале для игры в мяч они ставят бои на стол. Приносят клятву не расходиться, пока не дадут Франции Конституцию. От избытка чувств ученый принимает античную позу. В общем и целом, картина, достойная Рима. «Посмотрим, как они будут проявлять солидарность, когда на них двинут войска», — говорит граф Дамирабо. Тремя днями позже, когда депутаты на прежнем месте, король посещает заседание. Сбивчивым, нерешительным голосом он аннулирует их решение. Король самолично предложит им программу реформ, только он и никто другой. Перед ним в молчании чернеют сюртуки, белеют галстуки, маячат каменные лица, депутаты сидят словно памятники. Он велит им разойтись и, пытаясь сохранить хоть какое-то величие, удаляется вместе со свитой. Миробов скакивает, он должен поддерживать свой славный образ, потому граф, оглядывается в поисках стенографистов и газетчиков вмешивается главный церемонимейстер. не соблаговолят ли они разойтись как велел король мирабо если вам велено выставить нас из этого зала вам следует запастись приказом о применении силы мы отступим только перед остриями штыков король может приговорить нас к смерти так скажите ему что мы готовы умереть но не разойдемся, прежде чем Примем Конституцию. И тихо добавляет соседу. Если они появятся, смываемся. На мгновение все умолкают. Цинники, клеветники, любители ворошить прошлое. Депутаты разражаются восторженными аплодисментами. Позже они расступятся, давая графу проход и созерцая невидимый лавровый венок, украшающий непослушную шевелюру. «Ничего нового, Камиль», — сказал издатель Момуро. «Я это публикую, и мы оба оказываемся в Бастилии. Нет смысла снова переделывать, если каждая новая версия радикальнее предыдущей». Камиль вздохнул и забрал рукопись. «До встречи». «Возможно». Утром на новом мосту женщина предложила ему погадать. «Все как обычно. Богатство, власть, успех в сердечных делах». Но когда он спросил, суждена ли ему долгая жизнь, она снова взглянула на его ладонь и вернула деньги. Дантон сидел в конторе, перед ним высилась стопка бумаг. — Вечером приходите послушать мое выступление в суде, — пригласил он Камиле. — Я собираюсь топтать в грязь вашего дружка Перена. — Вы способны испытывать злобу кому-нибудь, кроме тех, с кем судитесь? — Злобу? — удивился Дантон. Это не злоба. Я в прекрасных отношениях с Переном, хотя и не в таких доверительных, как вы. Не понимаю, неужели вас занимают эти мелкие дрязги? Видите ли, — медленно сказал Д'Антон, — я должен зарабатывать на хлеб. Мне хотелось бы съездить в Версале, посмотреть, что там творится. Вместо этого ровно вдвое буду иметь удовольствие лицезреть мэтра Перена и пререкающихся ястцов с ответчиками. «Жоржак, чего вы хотите?» Д'Антон усмехнулся. «Чего я всегда хотел?» «Денег. Хорошо, я раздобуду вам денег». Кафе «Фуа». Заседает патриотическое общество Пале Рояля. Новости из Версаля приходят каждые полчаса. Священники массово переходят на сторону третьего сословия. По слухам, завтра к ним присоединятся 50 дворян во главе С герцогом Орлеанским. К радости патриотического общества установлено, что имел место заговор крупных спекулянтов. Народ морили голодом, чтобы добиться послушания. Стоит ли этому удивляться? Каждый день цена на хлеб растет. Король отозвал войска с границы, и теперь тысячи и тысячи немецких наемников маршируют в столицу. впрочем Сейчас главная опасность — разбойники, как их называют. Они прячутся за городскими стенами и, несмотря на предосторожности, проникают внутрь каждую ночь. Они бежали из бедных провинций, от полей, опустошенных ливнем и суровыми зимами. Голодные, ожесточившиеся, они крадутся по улицам, словно пророки. В руках узловатые палки, ребра просвечивают сквозь лохмотья женщины больше не выходят из дому без сопровождающих ремесленники вооружают подмастерьев черенками от мотык лавочники переставляют засовы покрепче служанки стоят в хлебных очередях пряча в фартуках кухонные ножи то что разбойники тоже полезны способны понять немногие патриотическое общество поле рояля так в гизе слышали о ваших деяниях спросил камеля Фрерон, да, отец завалил меня предостережениями, а вот еще одно письмо. Он протянул Фрерону письмо от то ли родственника, то ли нет, Антуана Сен-Жюста, знаменитого малолетнего преступника из Нуайона. Прочтите, сказал Камиль. Можете вслух. Фрерон взял письмо. Прошла минута. Какой дурной почерк. Почему бы вам самому его не прочесть? камель мотнул головой. Маленькие помещения не для него. Почему нет? Лицо Фабра, которое перед рассветом становится буйным, нависает над ним. Почему это сложнее, чем говорить перед толпой? Как такое возможно? Хорошо, давайте. Согласился Фрерон. Чем труднее Камилю даются обыденные дела, тем лучше для него, Фрерона. В письме содержались важные новости. По всей Пикардии прокатились волнения. На улице вышли толпы, дома горят, мельники и землевладельцы опасаются за свою жизнь. В Каждой строчке сквозила с трудом подавляемая радость. «Я с нетерпением жду встречи с вашим кузеном». «Судя по письму, он тихий и миролюбивый юноша», — сказал Фабр. «А отец даже не упоминает об этом». Камиль забрал письмо. «Вы думаете... Антуан преувеличивает? Он нахмурился. Господи, его правописание оставляет желать лучшего. Он так страстно хочет, чтобы события развивались, только этим и дышит. Странная пунктуация. Злоупотребляет прописными. Я думаю, сходить в леаль поговорить с рыночными торговцами. Еще одна из ваших плохих привычек, Камиль? Спросил Фабр. Они там все пикардийцы. Прерон потрогал маленький пистолет в кармане Сертука. «Скажите им, что Париж в них нуждается. Скажите, пусть выходят на улицы». «Но Антуан меня поражает», — сказал Камиль. «Пока вы сидите тут, привычно оплакивая чрезмерное насилие, кровь этих торговцев для него словно молоко и мед», — промолвил Фабр. «Как и для вас, Камиль, июль — ваша земля обетованная».